Глава 10. Все прежние бессонные ночи Володаевского были ничто в сравнении с той, которую он провел после объяснения с Кшисей. Он изменил памяти своей дорогой покойницы, которую так чтил. Он обманул доверие к нему другой, злоупотребил дружбой, связал себя каким-то обязательством и поступил как человек без совести. Другой солдат на его месте Не придал бы никакого значения этим поцелуем и самое большее, при воспоминании о них покручивал бы усы. Но пан Володаевский, особенно после смерти Ануси, относился ко всему строго, как человек, у которого наболела душа. Что ему теперь делать? Как поступить? До его отъезда оставалось всего несколько дней, а с этим отъездом все ведь могло кончиться само собой. Но можно ли было уехать, не сказав ни слова к шисе бросить ее так, как бросают сенную девушку, у которой крадут случайный поцелуй? При этой мысли содрогалось благородное сердце рыцаря. Даже теперь, когда он боролся с собою, мысль о Кшисе наполняла его блаженством, а воспоминание об этом поцелуе заставляло его вздрагивать от наслаждения. Он приходил от этого в бешенство, а все же не мог побороть этого чувства блаженства и наслаждения. Впрочем, во всем он винил только себя. «Я сам довел Кшисю до этого», — повторял он с горечью. «Сам довел, и мне нельзя уезжать, не объяснившись с нею». Ну и что же? Сделать предложение и уехать женихом к шисе. Тут перед ним вставала... Вся белая, точно восковая, вся в белом, а нуся, боже богатая, такая, какой он ее видел в гробу. «Мне лишь одно осталось», — говорила она, — «чтобы ты тосковал обо мне. Ты сначала хотел сделаться монахом, всю жизнь меня оплакивать, а теперь ты берешь другую, прежде чем душа моя успела долететь до врат небесных. Ах, подожди, пусть я сначала достигну небесной обители и перестану смотреть на землю. И казалось рыцарю, что он – клятва преступник по отношению к той чистой душе, память о которой он должен был чтить и сохранять как святыню. Ему было и больно, и стыдно. Он презирал самого себя. Он жаждал смерти. «Ануся», – повторял он, стоя на коленях, – «я до самой смерти не перестану оплакивать тебя, но что же мне теперь делать?» Беленькая фигурка ничего не отвечала и рассеивалась, как легкий туман. И вместо нее в воображении рыцаря вставала кшися, ее губы с легким пушком, а вместе с ними искушения, от которых бедный солдат старался отряхнуться, как от татарских стрел. Так колебалось сердце рыцаря в нерешимости, горе и муки. Минутами ему приходило в голову пойти к заглобе. Рассказать ему все и посоветоваться с этим человеком, ум которого всегда мог справляться со всеми затруднениями. Ведь он все предвидел, все предсказал. Вот что значит дружба с женщинами. Но именно это и останавливало маленького рыцаря. Он вспомнил, как он резко крикнул на пана Заглобу «Вы кшисью не оскорбляйте!» И кто же, кто теперь оскорбил кшисью? Кто сейчас думал, не лучше ли уехать и бросить ее, как бросают сенную девушку? «Если бы не та бедняжка, я бы и минуты не раздумывал», — сказал про себя маленький рыцарь. «Не огорчаться, а радоваться тогда мне следовало бы, что я отведал такого лакомства». Через минуту он пробормотал. «Я отведал бы его охотно еще сто раз». Но, видя, что им снова овладевают искушения, он пытался отряхнуться от них и рассуждал так. Свершилось. Раз я поступил уже как человек, который ищет не дружбы, а любви, то надо идти по той же дороге и завтра же сказать к Шисе, что я хочу на ней жениться. Тут он остановился на минуту и продолжал думать. Предложением этим я добьюсь того, что и сегодняшний поступок не будет казаться бесчестным. «И завтра я могу опять себе позволить...» Тут он ударил себя рукой по губам. «Тьфу», — сказал он, — «должно быть в меня целый чембул чертей вселился». Но он уже не оставлял мысли о предложении, полагая, что если он оскорбит этим память покойницы, то может вымолить у нее прощение за упокойными обеднями и набожностью, и этим докажет ей, что он не перестал о ней думать. Впрочем, если люди будут смеяться над тем, что несколько недель тому назад он с горя хотел поступить в монахи, а теперь признался в любви другой, то стыдно будет только ему одному. В противном же случае стыд этот должна будет делить и вместе с ним и ни в чем не повинная кшися. — Итак, завтра сделаю предложение, иначе нельзя, — сказал он. И он значительно успокоился, прочитал вечерние молитвы И горячо, помолившись за упокой Анусиной души, заснул. Проснувшись на другой день, он повторил. «Сегодня я сделаю предложение». Но это было не так легко, так как пан Михал не хотел никому говорить об этом, а сначала поговорить с Кшисей и тогда поступить как надо. Между тем с утра приехал пан Нововейский, с которым он сталкивался на каждом шагу. шися весь день ходила как отравленная. Она была бледна, измучена и ежеминутно опускала глаза. Порой она краснела так, что румянцем покрывалась даже шея, порою губы у нее дрожали, как будто она собиралась заплакать, то она была словно больная и сонная. Трудно было рыцарю подойти к ней, а особенно остаться с ней наедине. Правда, он мог предложить ей погулять по саду, погода была чудесная. И раньше он сделал бы это, нисколько не стесняясь, но теперь он не решался. Ему казалось, что все сразу догадаются, в чем дело, и поймут, что он хочет сделать предложение. К счастью, его выручил Нововейский. Он отвел в сторону жену Стольника, говорил с нею довольно долго, потом они оба вернулись в комнату, где сидел маленький рыцарь с двумя девушками и с паном Заглобы, и пани Маковецкая сказала Вы бы проехались в две пары на санях, молодежь. Снег так и искрится. Володаевский быстро наклонился к Кшисе и шепнул. «Умоляю вас, садитесь со мной. Мне надо вам многое сказать». «Хорошо», — ответила Драгоевская. Потом оба они с Нововейским бросились на конюшню, за ними побежала и Бася, и через несколько минут двое саней подъехало к крыльцу. Володаевский с Кшисей сели в одни сани, Нововийский с Гайдучком в другие, и лошади тронулись. Паня Маковецкая обратилась к заглобе и сказала, «Пан нововейский сделал предложение басе «Как так?» – спросил с беспокойством заглоба. «Жена пана Подкоморья Львовского его крестная мать приедет завтра переговорить со мной, а пан Нововийский просил у меня разрешения сделать намек об этом басе Он сам понимает, что если басик к нему не расположено, то нечего и пытаться. — И потому-то вы отправили их кататься на санях? — Да. Мой муж — человек очень щепетильный. Он не раз говорил мне, я опекун над их имениями, но мужа пусть каждый из них сама себе выбирает. Лишь бы был честный человек, и я не буду противиться, если он даже будет беден. Впрочем, они обе и не маленькие и могут распоряжаться собой. А вы что намерены ответить жене Подкаморья? Мой муж приедет в мае, я все это передам ему, но думаю, что все будет так, как Бася захочет. Нововейский еще мальчик. Но сам Михал говорил, что он известный воин, уже прославившийся военными подвигами. У него хорошее состояние, а жена Подкаморья перечислила все его родственные связи. Видите ли, это было так. его прадед родившийся от княжные синюты в первом браке был женат, а мне какое дело до да его родни перебил заглобы не скрывая своего дурного настроения Он мне не брат не сват а я скажу вам что гайдучка я предназначил михалу ибо если между девушками которые ходят по свету на двух ногах найдется хоть одна честнее и лучше ее то пусть я с этой минуты буду ходить на четвереньках как медведь Михил еще ни о чем не думает, А если бы и думал, то ему к шисе понравилось больше Басе. Все это решит Бог. Его пути неисповедимы. «Но если бы этот молокосос уехал с носом, я бы напился пьян от радости», — сказал Заглоба. Между тем в санях решалась судьба рыцарей. Пан Володаевский долго не мог собраться с духом начать разговор. Наконец он сказал Кшисе. Не думайте, Вацпанна, что я человек легкомысленный или какой-нибудь ветренник, и годы мои уже не такие. Кшися ничего не ответила. Вы простите, Вацпанна, за то, что я сделал вчера. Это случилось от особенного к вам расположения, которого сдержать я не сумел. Кшися моя, дорогая моя Кшися, вспомни, что я простой солдат, который всю жизнь провел на войне, Другой бы сказал сначала красивую речь, а потом уже сделал бы признание. А я начал с признания. Вспомни, что если иной раз и хорошо объезженная лошадь, закусив у дела, понесет человека, как же может не увлечь человека любовь, которую еще труднее обуздать? Так увлекла она и меня. Моя дорогая Кшися, ты достойна каштелянов и сенаторов. Но если ты не погнушаешься солдатам, которые хоть и в малом чине, но... не без славы служил отчизне, то я падаю к твоим ногам, целую их и спрашиваю, хочешь ли ты выйти за меня? Можешь ли ты думать обо мне без отвращения? — Пан Михал, — ответила Кшися. Ее рука, выскользнув из рукава, исчезла в руке рыцаря. — Ты согласна? — спросил Володаевский. — Да, — ответила Кшися. и зная, что во всей Польше я не могла бы найти человека благороднее вас. «Да наградит тебя Бог!» «Да наградит тебя Бог, Кшися!» — говорил рыцарь, покрывая поцелуями ее руку. «Большего счастья мне бы не найти. Скажи мне только, что ты не сердишься за вчерашнее, чтобы совесть меня не мучила». шися закрыла глаза. «Я не сержусь», — сказала она. «Эх, жаль, что в санях я не могу целовать твои ноги!» — воскликнул Володаевский. Некоторое время они ехали молча, и только полозья скрипели по снегу, да из-под конских копыт градом летели снежные комья. Володаевский заговорил снова. «Мне даже странно, что ты меня полюбила. Еще удивительнее, что вы меня так скоро полюбили. шися Может быть, и ты меня осуждаешь, что еще не оправившись от недавнего горя я уже полюбил другую. признаюсь тебе, как на исповеди, что в прежнее время я был легкомысленным, но теперь нет, я не забыл ту бедняжку и не забуду ее никогда. Я люблю ее до сих пор, и если бы ты знала, сколько скорби по ней у меня в душе ты сама бы плакала надо мной. Волнение помешало маленькому рыцалю говорить, и поэтому, Быть может, он и не заметил, что слова его не произвели особенного впечатления на Кшисю. И опять наступило молчание, но на этот раз его прервала Кшися. «Я буду стараться утешать вас, насколько сил хватит». «Вот поэтому я и полюбил тебя так скоро. Ты с первого же дня стала залечивать мои раны. Чем я был для тебя? Ничем. А ты сейчас же пожалела меня, ибо...» Много в тебе сострадания к чужому горю. Ах, как я благодарен тебе! Кто всего этого не знает, тот, быть может, будет осуждать меня, что в ноябре я хотел поступить в монахи, а в декабре собираюсь жениться. Панзаглоба первый будет подшучивать надо мной. Он любит при случае посмеяться, но пусть смеется на здоровье. Мне все равно, тем более, что не тебя будут осуждать о меня. шися подняла глаза к небу, подумала, а потом спросила. Разве мы непременно должны объявлять людям о нашем союзе? Как же иначе? Ведь вы через два дня уезжаете. Хоть и не рад, а должен. Я тоже нашу траур по отцу. Зачем посвящать в это других? Пусть договор останется между нами. Люди ничего о нем не будут знать до вашего возвращения. Значит, и сестре не говорить? Я сама ей скажу об этом, когда вы уедете. А пану Заглобе? Пан Заглобе станет на мне изощрять остроумие. Лучше ничего не говорить. Бася также стала бы ко мне приставать, а она последнее время какая-то странная, и настроение у нее такое изменчивое, как никогда. Нет, лучше не говорить. Тут Кшися снова подняла кверху свои темно-синие глаза. Бог нам свидетель, а люди пусть ничего не знают. Я вижу, что ваш ум равняется вашей красоте. Согласен. Бог нам свидетель. Аминь. Обопрись на меня плечиком, ибо раз договор заключен, то это уже не противно скромности. Не бойся. Хотя бы мне и хотелось повторить вчерашнее, я не могу, должен править лошадьми. Шися исполнила желание маленького рыцаря, а он сказал: "Когда мы будем одни, называй меня по имени". "Мне как-то неловко", ответила она с улыбкой. "Я никогда не решусь". "А вот я же решился, потому что вы рыцарь, пан Михаил, вы храбрый, вы солдат Шися. Любимая ты моя. Мих" Но Кшися не решилась докончить и закрыла лицо рукавом. Спустя некоторое время пан Михал повернул домой. Они почти все время ехали молча, и только у ворот маленький рыцарь спросил. — А после вчерашнего, помнишь, тебе было очень грустно? Мне и стыдно было, и грустно, и как-то странно прибавила она тише. и оба приняли равнодушный вид, чтобы никто не мог догадаться, что между ними произошло. Но эта осторожность оказалась излишней, на них никто не обращал внимания. Правда, пан Заглоба и пани Маковецкая выбежали в сени навстречу обеим парам, но все их внимание было обращено на Басю и Нововейского. Бася вся раскраснелась, но неизвестно, отморозили или от волнения, а Нововейский был как отравлен. Тут же в синях он стал прощаться с Маковецкой. Напрасно она удерживала его, напрасно и Володаевский, который был в прекрасном настроении, уговаривал его остаться ужинать. Он отговорился службой и уехал. Тогда пани Маковецкая молча поцеловала Басю в лоб, а та тотчас же побежала в свою комнату и не вышла к ужину. Только на другой день заглоба поймав ее спросил. «А что, гайдучок?» Нововейского как громом поразило. — Ага, — отвечала она, кивнув головой и моргая глазами. — Скажи, что ты ему ответила? — Вопрос был короткий, потому что он не из робкого десятка, но и ответ был короток — нет. — Ты прекрасно поступила. Дай тебя обнять за это. Что же, он с тем и уехал? Он спрашивал меня, не может ли он... Со временем надеяться, жаль мне его было, но нет. Нет и нет. Из этого ничего не выйдет. Тут ноздри Баси зашевелились, она встряхнула головой и замолчала в грустном раздумье. «Скажи мне, почему ты так сделала?» — спросил заглоба. И он об этом спрашивал, но напрасно. Я ему не сказала и никому не скажу. «А может...» — спросил заглоба, пристально глядя ей в глаза. — Может, ты таишь в сердце чувства к кому-нибудь другому? — Кукиш, а не чувства! — крикнула Бася. И, вскочив с места, стала повторять быстро, точно для того, чтобы скрыть свое смущение. — Не хочу пана Нововейского! Не хочу пана Нововейского! Не хочу никого! Чего вы ко мне пристаете? Чего все ко мне пристают? И она вдруг расплакалась. Пан Заглоба утешал ее, как умел, но она весь день была грустной и сердитой. «Пан Михал», — сказал за обедом Заглоба, — «ты уезжаешь. Тем временем вернется Кетлинг, а ведь он красавец, каких мало. Не знаю, как там справятся с собой наши панны, но думаю, что по приезде ты их обеих застанешь влюбленными». «Вот и прекрасно», — ответил Володаевский, — «мы посватаем за него панну Басю». Бася впилась в него глазами и спросила. «А почему вы о Кшисе не позаботитесь?» Володаевский очень смешался и ответил. «Вы еще не знаете, что такое Кетлинг, но узнаете». «Почему же Кшися не может узнать?» «Ведь это не я пою, но и без крови стрелы любви сердца сквозь латы пронзают». Смешалась и Кшисе, а маленькая змейка продолжала. В крайнем случае, я попрошу пана Нововейского, чтобы он мне свой щит одолжил. Но когда вы уедете, я не знаю, чем будет защищаться Кшися, если очередь дойдет до неё. Может быть, и найдет чем защищаться, не хуже вас. Каким образом? Она не так легкомысленно, степеннее вас и благоразумнее. Пан Заглоба и пани Маковецкая думали, что задорный Гайдучок сейчас же начнет воевать, но, к их великому удивлению, Гайдучок наклонил голову над тарелкой и только минуту спустя тихим голосом сказал — Если вы рассердились, то я прошу извинения и у вас, и у Кшиси.